Издательство Эксмо. Наталья Антонова. Клиновая стрела. Действующие лица и события романа вымышлены. Сходство их с реальными лицами и событиями абсолютно случайно. От автора. Стоял тихий сентябрьский день. После недавнего отшумевшего дождя выглянуло солнце. И светило оно так ласково и безмятежно. Точно все бури, тревожащие до этого мир, исчезли навсегда. Только покой и тишина, нарушаемая время от времени посвистыванием синиц и шуршанием листвы, охваченной ярким нетерпением осенних красок. Возвращаясь в коттеджный поселок из города, детектив Морис Миндаугас остановил машину недалеко от старой кленовой рощи. Ему захотелось вдохнуть полной грудью древесный аромат столетних деревьев и вообще побыть одному вдалеке от шума и бури человеческих чувств и эмоций. Хотя, по правде говоря, эти эмоции бушевали в его собственной душе. Причиной душевного разлада, конечно же, была Мирослава Волгина, владелица детективного агентства «Мирослава», в котором он работал, и, как он смел думать, его будущая жена. Впрочем, думать он мог все что угодно. Сама Мирослава, несмотря на то, что знала о его любви и сама была неравнодушна к нему, по крайней мере, он верил в это. Замуж за него выходить не собиралась, По той простой причине, что узами Гименея она не желала связывать себя ни с кем. Морис же, в свою очередь, не желал занимать вакантное место фаворита с туманными перспективами на будущее. Так они и жили под одной крышей. Больше, чем друзья и коллеги, и ничуть не любовники. Друг детства Мирославы Шура, он же следователь Александр Романович Наполеонов, не раз бросал Морису в сердцах. «Сошлись бы вы уже, что ли? Что ты из себя, красную девицу, строишь?» Миндаугас в ответ одаривал его холодным взглядом. Наполеонов сплескивал руками, точно прачкой из старого советского фильма: Это в тебе твоя аристократическая смесь говорит. Морис уже устал вдалбливать в голову друга, что его мама преподаватель французского языка, а отец капитан рыболовецкого судна. Наполеонов продолжал числить его потомком литовских князей. Миндаугас положил руку на буровато-серую растрескавшуюся кору одного из кленов. Ласково провел по стволу сверху вниз, с наслаждением ощущая ладонью каждую шероховатость. Потом поднял голову и посмотрел на раскидистую крону, купающуюся в небесной сини. Он невольно вспомнил о том, что стихия Клена считается воздух. В египетской мифологии Клену покровительствовал сам бог природы Осирис, который, если верить мифу, отдал ему частичку своей души. Из тех самых времен Клен делился этим даром с людьми, для того, чтобы не прерывалась связь человека с природой. «Интересно», — подумал Морис, — «помогло это человеку или природе?» Ответа на этот вопрос у него не было. Хотя природе дара Сириса навряд ли помог. А вот человеку зависит, какому именно. Ему, как он почувствовал, клен помог восстановить душевное равновесие. Он вновь почувствовал уверенность в том, что сумеет рано или поздно растопить упрямство Мирославы своей искренней и преданной любовью. «Спасибо тебе, кленовая роща», – тихо проговорил Морис вслух. Он посмотрел на красивые кленовые листья, устилавшие, еще не успевшую полностью просохнуть от влаги ночного дождя, землю. Поднял несколько из них, самых ярких и упругих, и, вернувшись к дороге, сел в машину и продолжил свой путь. У ворот его встретил красивый пушистый кот Дон. Черная шелковистая шерсть кота искрилась на солнце. Ур! приветливо проурчало животное. «Я тоже рад тебя видеть», – ответил Морис, поставив машину в гараж. «И где же хозяйка?» – спросил он. Кот вильнул хвостом. «Понятно. Ты знаешь, где она, но мне не скажешь». Дон, видимо, согласился с его предположением, и они вместе зашагали в сторону дома. Мирослава нашлась в гостиной. И была она не одна. Рядом с ней на диване сидел друг детства Шура. И вид у него был не ахти. «Ты здесь?» – удивился Морис. «А где же твоя лада Калина?» Ни во дворе, ни в гараже действительно не было никаких машин, кроме Мирославиной Волги. «Я на метле сегодня прилетел», – отозвался Шура голосом, лишенным каких-либо оптимистичных нот. «Понятно», – принял Морис его ответ как должное. Но Мирослава сочла нужным пояснить. Шура приехал на такси, его автомобиль в ремонте. «Угу. А чего такой хмурый? Из-за машины, что ли?» «А если бы?» – буркнул Шура. «На него навесили дело об убийствах», – проговорила Мирослава. «Об убийствах?» – переспросил Морис. «А разве не этим он и занимается изо дня в день?» «Да, но эти убийства не вписываются в рамки привычного. Хуже всего, что их несколько, и они однотипные». Шура! Мирослава толкнула Наполеонова в бок. Что я тут за тебя отдуваюсь? Расскажи сам. Не могу. У меня уже язык одеревенел. Расскажи лучше ты. Отозвался или слышно Наполеонов. Ладно, согласилась Мирослава. Какой-то псих убивает молодых людей клиновой стрелой. Чем, чем? удивился Морис. Стреляет из лука в людей стрелами и убивает их. Где же он взял лук? А то ты не знаешь. Не выдержал Шура. Сейчас все что угодно можно найти в интернете. Пожалуйте, вам любая инструкция от приготовления торта до космического корабля. Ты преувеличиваешь, мягко возразил Морис. Ничуть. Тебе ли, по интернету это не знать? Хорошо, не стал спорить Миндаугас. Допустим, кто-то сделал лук и стрелы. Но зачем такие сложности? Не проще ли купить огнестрельное оружие? Кому как? неопределенно отозвался Наполеонов. «Не важно, как их убивают, важно за что». «Способ убийства и оружие не менее важны», – резонно заметила Мирослава. «Они могут вывести на преступника». «Согласен», – медленно проговорил Морис. «Есть какие-то версии?» «Практически никаких». В отчаянии развел руками Наполеонов. «Может быть, это маньяк?» «Ничего нельзя исключать. Но погибшие мало напоминают жертв маньяка», – ответил Наполеонов. Должно же их хоть что-то связывать. Представь себе ничего. У них разные полы, разные профессии, интересы, возраст. Они живут в разных местах. И, как нам удалось выяснить, нигде и никогда не пересекались». «Может, они футбольные фанаты?» – спросил Морис. Наполеонов посмотрел на него озадаченно и покачал головой. «Я думаю, что, несмотря ни на что, в первую очередь нужно выяснить, что все таки может их связывать. Ниточка может быть очень тонкой». «Что ты хочешь этим сказать?» «То, что они, например, могли покупать продукты в одном магазине, ходить в одну парикмахерскую или заправляться на одной бензоколонке?» «Это нереально», – вырвалось у Наполеонова. «Что именно?» – удивилась Мирослава. «Раскопать подобные мелочи». «Что ты, друг мой милый, это как раз и не мелочи, а крупности. Мелочи могут быть намного мельче, вплоть до почти полной незаметности». «И как же мне их выискивать?» жалобно спросил Шура. «Что-нибудь придумаем», обнадежила его Мирослава. «А пока просто работай». «Ну да, буду заниматься ворошением сена вилами. А вося в стоге иголку». «Не горюй, сам знаешь, что и в мусоре можно найти жемчужину». «Меня заинтересовало то, что стрела сделана из клена, обронил Морис. «Ты думаешь, что это может иметь какое-то значение?» спросила Мирослава. «Возможно». «Что вы помните о клёне?» По-моему, это было любимое дерево Леля. По крайней мере, судя по легендам, он проводил под ним большую часть своего свободного времени. Навряд ли Лель замешан в убийствах. Горько усмехнулся Наполеонов. Это точно, согласилась Мирослава. Но есть еще Психея. Что психия, Не поняли оба парня. Психия душа. И Клен имеет с ней какую-то связь. Только не помню, какую. Психея всех успокаивала. Неожиданно вспомнил Шура и клен обладает теми же свойствами – дарить умиротворение и спокойствие», – подсказал Морис. «Стоп», – сказала Мирослава. «Если это маньяк, то больше подходит древнеримская богиня молодости Ювента. Именно с ней связывали клен римляне». «Ну и что?» «То, что среди твоих жертв только молодые люди». «Не среди моих жертв», – обиженно проговорил Шура. «А среди жертв маньяка». «Ты что же, думаешь, что этот маньяк повернут на мифологии древних?» Я пока ничего такого не думаю. Просто перебираю версии. Вот еще вспомнила. Что? Солнцепоклонники делали из перебродившего сока клена священное вино. Только солнцепоклонников нам не хватало. Воскликнул Наполеонов, воздевая руки вверх в порыве искреннего отчаяния. А может быть все проще? Предположил Морис. В смысле проще? Повернулись в его сторону Мирослава и Шура одновременно. Я где-то читал, что клен, так же, как и ясень, Олицетворяет воинство света, но в отличие от Ясеня, его сила агрессивна. Так каленая кленовая стрела убивает нежить. А у вас, насколько я понял из ваших рассказов, орудием убийства как раз и является такая стрела. Только нечистая силы мне не хватало! закричал Наполеонов, вскочил с дивана и забегал по гостиной. Нечистая сила тут, как мне кажется, ни при чем, но каленая клиновая стрела может указывать на мотив. На какой же! Убитые не были сатанистами? Нет, Шура, но человек с больной фантазией может рассматривать их как не людей и за что-то им целенаправленно мстить. Что же это надо такое сделать, чтобы тебя посчитали нечистью? Пока не знаю. Ладно, вы тут думаете, а я хочу есть и спать, сказал Наполеонов очень грустным голосом.